Настя повесила трубку и перевела дыхание. Вот значит он какой этот приятный баритон. Старишкашка лет под 70, но хитёр. Я осторожен. Поздним вечером по полупустым улицам его не выследишь, не засветившись. Правильно она сделала, что отпустила Сашу домой. Ей голыми руками эту контору всё равно не свалить. Нас сделать так, чтобы они перестали к ней цепляться, она сможет. Этот старик затеял с ней игру амбиций, пожалуйста. После её ответного хода у него надолго пропадёт желание с ней соревноваться. Но прежде чем делать этот ответный ход, нужно понять, что за интрижку сплёл Виктор Тришкан. Почему так получилось, что он фотографировал ее с Денисовым, а старик ничего об этом не знает? Зачем Трешкан послал фотографии на Петровку? Дворуш не чит. Работает еще на кого-то. И какое отношение ко всему этому имеет девятый свидетель, чьи координаты кто-то стер из ее компьютера? Среди множества дел, которыми занимался Игорь Лесников, было и дело об убийстве депутата Государственной Думы Самарцева. Круг подозреваемых удалось очертить довольно быстро, но у всех оказалось алиби. Следователь, которому было поручено расследование, решил действовать в двух направлениях одновременно: искать новых фигурантов и тщательно перепроверить алиби уже имеющихся. Прежде чем начинать грандиозный поход по всему городу в поисках фактов, удостоверяющих или опровергающих выдвинутые подозреваемыми алиби, Левсников, как обычно, пришёл к Коле Селуянову. Помоги маршрут составить, попросил он. Вот адреса самих подозреваемых, вот места, где они якобы были в момент убийства, а вот это адреса людей, которые их там видели. Конечно, театрально вздохнул Силуянов: "Как маршрут составить-то, я? А как вкусную еду кушать? Так сами". Силуянов уже давно развёлся с женой, жил один, а поскольку готовить не умел совершенно, то вопрос о домашней стряпне был для него болезненным. Он постоянно ходил голодный, потому что не только не умел вкусно готовить, но и не умел есть невкусную еду. Он положил перед собой бумажки с адресами, в которых ориентировался безошибочно даже без карты. Вот эти он поставил карандашом галочки напротив четырёх адресов в одном районе. Начать нужно с них. Тем более, что из центра туда удобно добираться. Вот, смотри. Сначала этот адрес на улице Мошеля. Потом перебираешься сюда на Миклух-Маклая, потом на Профсоюзную и дальше повернёшь направо и доберёшься до Нахимовского. С этим районом всё. Потом вернёшься снова на Профсоюзную. За 3 минуты он составил для Лесникова оптимальный маршрут, который охватывал все нужные ему адреса. И что я буду иметь за мою сказочную доброту? Что хочешь? Скупо улыбнулся Игорь. А что у тебя за адрес на Больших Каменщиках? Человек, вместе с которым подозреваемый в день убийства ездил за город, дачу смотреть тогда у меня к тебе просьба будет где-то на этой улице есть человек который был свидетелем по делу об изнасиловании или убийстве я не знаю точно о каком преступлении идёт речь но свидетель такой должен быть поспрашиваешь а о, о чём речь конечно